кафист второй тональность разложения все насекомые, которые могут и летать, и ползать, пусть будут для вас мерзостью. Книга Левит. Между молитвами, пениями псалмов и голосовыми упражнениями нас отправляли просвещаться в монастырскую библиотеку. Книги целиком состояли из разрешенных Святой Церковью и поэтому можно было взять любую. Я изучал с большим интересом все подряд, подолгу перечитывая абзацы с описаниями сцен всевозможного насилия над богомерзкими еретиками. Однажды меня почему-то привлек толстый древний фолиант о насекомых с великолепными странными рисунками, на которых даже тля, блохи и комары изображались вычурно-гигантскими на фоне упрощенно изображенного леса и застывших вокруг в ужасе крошечных фигурок людей с копьями и мечами. Цветульный лист книги отсутствовал и все страницы в нижнем углу были прожжены насквозь чем-то раскаленным и острым». Сложная геометрия муравейников, идеальность архитектуры пчелиных сот, паук-серебрянка, живущий в воздушном куполе под водой, золотистые падальные мухи-люцилии, откладывающие яйца в гниющие раны животных и человеческие трупы, личинки всевозможных форм и размеров, часто прозрачные, как хрусталь, — все это увлекала и вызывала во мне волнительное возбуждение. Мне мучительно хотелось завершить творение неизвестного художника, дорисовав огонь, пожирающий этот невзрачный лесной фон и людей, охваченных языками, клыками, когтями пламени. Я стал отлавливать насекомых в окрестностях монастыря, уже с легкостью вспоминая их названия. Теперь вечерами, насмотревшись на заходящее солнце, я видел в полусне, как существа с рукописных картинок оживали, шевелились и множились под моими веками, заполняя собой фантастические города, реки, небеса, и даже по углам призрачных храмов они топорщились пучеглазыми горгульями, цепляясь изогнутыми лапами за края глубоких настенных трещин. Как-то раз... Я там же прочитал про муравьиные бои. Нужно было нарисовать небольшой круг, надрезанный долькой чеснока, и выпустить в него пару насекомых из разных муравейников. Резкий запах чеснока отпугивал муравьев от начертанной окружности, и они, без возможности разбежаться, спешили к центру, сцепляясь в схватке, калеча и убивая друг друга». Хозяин победившего Мураша получал некие привилегии, о которых в трактате не разглашалось, но лишь очень смутно намекалось. После молитвы хоровых пений я выискивал на монастырском дворе муравьиные дорожки, выбирая наиболее агрессивных тварей, кидавшихся на протянутую соломинку, затем обводил чесноком на плоском камне или пергаменте круг и стравливал их. Победителей оставлял и кормил, рассаживая по разным ячейкам пустого осиного гнезда, накрывая сверху куском бесцветного стекла. «Через неделю я был готов с кем-нибудь сразиться. Подготовил двух мальчиков харистов, и они наловили и выставили своих муравьев. Особи из одной породы мы помечали разноцветными точками на спинках из смеси мела или порошков разных цветов с клеем гуммиарабиком. Человек, хозяин триумфатора, получал скудный монастырский завтрак проигравшего. Мои бойцы почти всегда побеждали». Я даже слегка поправился на дополнительных завтраках. Вскоре нам наскучили только муравьи, и в схватке стали добавлять других ползающих летающих тварей и мелких животных, каких только удавалось поймать. Пауки, скалопендры, осы, шмели, пчелы, саранча, жуки, стреляющие ядовитой жидкостью, ящерицы, небольшие змеи, богомолы. «Я украл в монастырской травнице стеклянный купол, накрывая им дерущихся, укрепил на внутренней стороне прозрачным клеем три увеличительных линзы, и само солнце, проходя через них, фокусировалось на поле битвы яркими жалющими точками. Под ними дымилась земля, и красиво вспыхивали попавшие на лету в острый золотой луч тонкие крылышки, усики и лапки. Сражения стали более зрелищными». Мы молились перед боями, и я, выигрывая, все более уверялся, что наш Господь любит меня гораздо больше остальных». Со временем я стал вводить некую ритуальность в процесс баталий, устраивая шутливые похороны, распевая псалмы или сжигая погибших бойцов, глубоко вдыхая жертвенный дым, насыщая им, как мне мыслилось, неведомого благосклонного духа, обитающего где-то внутри меня. Перед этим Я отделял комочки пыльцы из задних лапок трупиков пчел и поедал их, задумываясь о переходе с убийства насекомых и животных на людей. Но старался отогнать такие мысли, представляя красочную жаркую сферу, испепеляющую зловредные образы очистительным огнем. Отыскав в лесу большой муравейник, и тайно от всех приносил всевозможные жертвы муравьиным ангелам, а после предал огню и сам муравейник, во славу богам. С городскими мальчишками примерно моего возраста удалось познакомиться, когда меня и нескольких хористов привезли на ветхой телеге на городской рынок за продуктами и рыбьими костями, из которых монахи варили клей для переплетов книг. В моих карманах три коробки. В одной — крупная самка древесного богомола с брюшком, раздутым множеством яиц. В другой — необычный паук-крестовик, на коричневой спинке которого четко виден белый крест с распятым христом. В последней коробке — жук-носорог. Жук немыслимо красив своим блестящим панцирем, неуклюжий и бесполезен в битве, но добавляет необходимой зрелищности. Так я и объяснил местным ребятам, приглашая их встретиться в лесу в полдень на лысой поляне и посражаться за монеты агрессивными насекомыми, которых они смогут при желании наловить у себя в волосах. Мне пришлось бежать к повозке под защиту рослых монахов, а мальчишки выкрикивали вслед ругательства и орали, что приглашение принято. Я тщательно готовился к битве вымыл стеклянный купол, выбрал из ячеек осиных сот самых сильных особей, поймал за сараем сколопендру, а затем долго и искренне молился ангелам, всем святым и нашему Господу Богу. Пора уже было переходить от несъедобных тошнотворных завтраков к зарабатыванию монет, на которые можно купить всего самого вкусного и даже сделать подарок одной девушке, увиденной на рынке. Я запомнил ее взгляд И тонкие пальцы, измазанные кровью Когда она, слегка улыбнувшись Протянула мне корзину с двумя бычьими сердцами На следующий день, в ясный полдень, на лысой горе «Я начинаю ритуал, накрывая куполом пожелтевший кошачий череп, найденный мной накануне. В его левой глазнице свил удобное гнездо себе паук, выслал серебряный паутиной костную воронку, на дне которой и притаился, сжавшись в смертоносную горошину. Паук весь черный, кроме челюстей, окрашенных в золотисто-металлический цвет, с ядовитыми зеленоватыми крючками». Трое ребят на приседках расположились вокруг, увлеченно наблюдая за моими действиями, потряхивая в ладонях коробки с насекомыми, прислушиваясь к шорохам и недовольному жужжанию внутри. «Я важно говорю им, что паук — это мой первый участник, и всего будет три выхода бойцов. Пусть теперь выпускают своего. Они отдают мне коробку» немного приподняв край купола, я запускаю в него некое озлобленное создание. Я узнаю по виду пчелу-галикту с одного рисунка из фолианта, обитающую в ячейстых гнездах под землей. Пока ничего не происходит. Галикта, полетав и успокоившись, ползает по земле и даже замирает, усевшись возле глазницы с пауком. Под раскалённой точкой солнечного луча из боковой линзы начинает дымиться кость кошачьего черепа, и мне приходится слегка повернуть купол против движения солнца. Я выставляю филанта. Это пчелиный волк, скорее волчица, ибо только самки имеют смертоносное жало. Филан суетливо бегает по стеклянному кругу, ища выход, взлетает и внезапно кидается на пчелу. Я наблюдал еще и раньше, как волчица, обхватывая лапками бархатистое тельце, протыкала жалом головы пчелы под челюсть, калеча мозг, давила ногами на брюшко и, когда высовывался покрытый медом язык, с удовольствием поедала его. Так произошло и в этот раз. Ребята сразу охнули от восторга, раззадорены, громко кричат, и один подросток по имени Пигмарт передает мне следующую коробку. Я замечаю у него на среднем пальце восхитительный золотой перстень с красным острым камнем. С осторожностью, с молитвой, выпускаю из плена огромного шмеля». Насекомые бестолково бьются о стенки купола, неповоротливого шмеля даже пару раз заносит в глазницу, и паук пытается схватить его, но шмель вырывается и продолжает грузно летать. Осталось теперь добавить по третьему, последнему бойцу. Они выставляют осу-блестянку, похожую на каплю расплавленного золота, из моей коробки под купол попадает черная скалопендра. Я, усмехаясь, наблюдаю, как она, по-змеиному извиваясь, бешено заметалась по небольшой территории. Ни филант, ни Оса ее не заинтересовали. Схватив передними ножками жирного шмеля, Скалопендра вонзает в него ядовитые челюсти и начинает пережевывать. Бой окончен. Городские поколотили меня за победу Скалопендры. Пигмарт разбил стеклянный купол, Аккуратно поднял округлый осколок и, задрав рукав фрясы, надрезал мое предплечье. Затем внезапно ударил меня кулаком в лицо, оставив отпечаток своего перстня на коже. Струйка крови изо рта спустилась под свободной одеждой по груди, на живот, ниже, в пах и на землю. Я опустился перед пигмартом на колени, умоляя больше не бить меня. Вместо ответа он поднял ногу и толкнул меня в грудь. Я упал, стараясь остановить кровотечение, я присосался к ране на руке. Мальчишки, смеясь, убежали, а я все не мог остановиться, напиться своей кровью. Вдруг вернулся Пигмурт и сказал, что будет на Лысой Поляне послезавтра, и, может, тогда я получу монеты. Я испуганно кивнул, не поднимая головы. На несколько мгновений мне показалось, что я вижу себя со стороны, одинокую, колено коленопреклоненную фигуру, как у церковного алтаря, принимающую жидко-огненное причастие. Я был тогда совсем одинок, как кроткий страдающий агнец. Когда я отрывался от разреза, текущие от боли, обиды, горькие слезы попадали в рот и смешивались с кровью. Я ощущал тревожную эйфорию от процесса, и меня потряхивало. Я пил кровь, пока не стал рвать кровью. Я слабел от потери собственной крови, но не мог прекратить насыщение. Лизал и сосал рану, сосал и лизал, слизывал кровь, сглатывал кровь, взблевывал кровь и высасывал вновь и вновь кровь. В закружившейся голове звучал день гнева, измезды, просудный день и пришествие Господа нашего, «Царю устрашающего величия, спасающий достойных спасения. Поси меня, источник милости. Вспомни милости в Иисусе, что я причина твоего пути. Не губи меня в этот день. В поисках ты меня изнемог. Ты искупил меня страданием на кресте. А ты не будет жертва тобой напрасной. Слова путались в голове, и дальше получилось Не предоставь мне места среди козлищ, не отовец меня, отдели и поставь меня ни справа, ни слева, а посередине, на место свое. Я ужаснулся от вспыхнувшей сладости богохульных мыслей, затем послабел, наливаясь душной чернотой, затем в глазах заплясали яркие предсмертные блики. Дыхание невпопад ускорилось, захотелось прилечь и уснуть на совсем не видя сны. И вдруг чья-то тень шагнула из-за деревьев и бросила возле меня еще живое, дерганное тело крупного волка с пробитым виском. Я оторвался от своей раны и принялся высасывать пульсирующую кровь из головы животного, обхватив и стискивая пальцами его клацающую оскаленную пасть, опасаясь укуса. Я так и не узнал, кто был этот спаситель». Понемногу придя в себя, я какое-то время лежал, обнимая за шею холодеющий с косматого волка, вглядываясь в небеса. Солнце подсвечивало края рыхлых облаков. Легко прошумел ветерок в листве. И в этот момент я и понял, что мне надо делать с Пигмартом. Я рывком поднялся и вернулся в монастырь. За изорванную и перепачканную одежду «Был выпорот розгами до крови монахом номер ноль».